Вечером все собрались за столом в гостевом доме отметить такое великое событие. Женщины напекли пирогов и наготовили разного торжественного угощения. И посидели в радость за столом, поели по чести и с удовольствием, поговорили и даже песни попели, все больше веселые да светлые. А после ужина-то, когда все убрали, унесли, почистили. Алиса попросила Василия Силантьевича задержаться, поговорить. «Я ведь хотела сегодня поделиться с вами некоторыми мыслями о причине заболевания Алексея», — сказала Алиса, когда они остались втроем за чистым столом. «Помните, пару дней назад мы с вами это обсуждали, и мне показалось, что я что-то поняла». «А как же? Я тогда сказала, что тебе еще надо подумать». Кивнул степенно знахарь. «Важно докопаться до глубины и вытащить эту его загвоздку наружу, чтобы убрать раз и навсегда. Так что любая помощь в этом деле хороша будет». «Вот я и обдумала то, что тогда мелькнуло у меня в голове», — кивнула Алиса. «Я вас поэтому и попросила остаться. Может, мои догадки помогут нам разобраться? Мне кое-что понять помог сам Алексей» сказав одну вещь. И она посмотрела на мужа. «Помнишь, ты сказал, что несешь за меня и ляльку ответственность?» «Да». Помолчав и припомнив, при каких обстоятельствах он ей это говорил, подтвердил, чуть улыбнувшись, красноярцев. «Так вот», — приступила к изложению своих мыслей Алиса, еще в больнице я консультировалась с психотерапевтом, который приходил к Алексею». И здесь уже с вами, Василий Силантьевич, мы много раз обсуждали эту проблему. Она повернулась к Алексею и обратилась к нему. Понимаешь, ты всю жизнь был одиночкой. Человеком, который отвечает только за себя и не имеет ни перед кем обязательств. Даже за маму тебе не требовалось беспокоиться. Она жила вместе с Егором и его семьей и была полностью под его опекой и присмотром а ты был волен распоряжаться своей жизнью, как тебе того хотелось. Ты любил риск, и, будучи очень увлеченным и необычайно талантливым человеком, обожающим свою профессию, лез во всякие рискованные проекты, не щадил себя и не раз подвергал свою жизнь опасности. Не потому что адреналин ловил как наркоман, а потому что увлекался и хотел сделать самый классный кадр, просто игнорируя опасность а порой и осторожность. Да, подтвердил красноярцев, это так. Вот, кивнула Алиса. Не вдруг в один момент происходит страшная трагедия. Погиб Егор и Вика. На твоих руках остались Мишка и Алевтина Николаевна. Появилась необходимость о них заботиться, оберегать, охранять и устраивать их жизнь наилучшим образом. А начинать эту заботу пришлось сразу же с фирмы Егора, требовавшей внимания, и родителей Вики, которых следовало удалить из жизни Мишеньки. Но не прошло и сорока дней после гибели твоего брата, как ты неожиданно обрел еще одну семью, наш Ковчег. И за кратчайший срок из свободного человека, вольного обращаться со своей жизнью, как ему заблагорассудится, не собиравшегося ни жениться, ни заводить детей и семью, Ты вдруг превратился в мужчину, обремененного женой, детьми, больной мамой и кучей родни престарелого возраста. И за всю эту араву ты вдруг почувствовал ответственность. А когда пришлось еще и роды принимать самому, ты в полной мере ощутил и понял то, о чем раньше даже не задумывался: насколько хрупка человеческая жизнь, и тогда в тебе зародился страх большой страх что если с тобой произойдет что-нибудь трагическое, то все мы останемся без тебя и пропадем. Ты поднял такой непомерный груз ответственности, что подсознательно начал бояться, что с тобой может что-то случиться. Заболеешь или, что еще страшнее, станешь калекой, и тогда мы останемся без защиты и опоры. И когда этот несчастный случай произошел, ты падал и реально погибал, то в этой экстремальной ситуации мгновенно сработал, как взрыв бомбы, твой страх стать колекой, обузой и подсознательная мысль, что ты подвел всех нас. Груз этой самой ответственности раздавил тебя, а страх за то, что ты главная защита и опора семьи, можешь ее подвести, переклинил что-то в твоем позвоночнике. Но я действительно за всех вас отвечаю, Алиса», весомо заявил Красноярцев. «Да», — подтвердила Алиса, но пояснила. «Конечно, я это твое мужское право и обязанность не оспариваю. Но ты взял слишком большой вес, который не соответствует реальности. Мы все небеспомощные создания, зависящие только от тебя, Лёш. Павел Наумович еще не старый человек, ему всего 66 лет. Он боевой генерал, прошедший горячие точки и полон сил, восстановился после болезни. Он сильный мужчина и вполне отвечает и за свою жизнь, и за семью. Зоечка, при всей ее видимой хрупкости, тоже сильная личность и здорова, слава богу. Маргарита Леонидовна – обеспеченная пенсионерка и также вполне самостоятельна. Твоя мама под нашим присмотром. Ну а я – самодостаточная женщина, неплохо обеспеченная, имеющая профессию, которая всегда будет востребована и хорошо оплачиваться. Я способна и одна поднять и воспитать детей, тем более, что есть кому помогать с этим. Понимаешь, мы не настолько неустроены, беззащитны и слабы, и не настолько нуждаемся в опеке, как ты решил про себя. Мы способны и хотим разделить с тобой эту меру семейной жизни. Я думаю, что трагическая гибель брата а потом роды, которые тебе пришлось пройти вместе со мной, повлияли на тебя особым образом. Ты осознал в полной мере всю хрупкость жизни близких людей и огромное количество непредсказуемых случайностей и несчастий, которые могут на эти жизни повлиять. И старался закрыть своей заботой и опекой всех нас, а тут еще и твоя работа, из-за которой тебе приходилось подолгу находиться вдали от семьи, что только повышало градус беспокойства о родных, а еще и наши с тобой непонятные интимные отношения эти полгода. Все это нарастало беспокойством и вылилось в несчастный случай и отказ позвоночника. Ты знаешь, что в эзотерике позвоночник считается символом опоры жизни, и любые заболевания, связанные с ним, говорят о том, что у человека проблема с жизненной опорой. В твоем случае он оказался перегружен непомерной тяжестью ответственности и сломался на ментальном уровне. Я думаю, дело именно в этом». Она замолчала, и над столом повисла тишина. Никто не спешил говорить, обдумывая слова Алисы, прокручивая их про себя. «Ну что ж», — прервал затянувшееся молчание Василий Силантьевич. «Дельная мысль. Может, именно в этом корень проблемы и сокрыт?» «Может. Поработаем с Алексеем в этом направлении». Пообещал он и закрыл собрание, поднимаясь из-за стола и посоветовав. «А теперь всем отдыхать надо, чтобы день непростой ушел спокойно». С этого дня Красноярцев стремительно пошел на поправку. Сначала по нескольку шагов делал, Потом на костыли встал, что ему соорудил, выпилив из дерева зять Василия Силантьевича Олег, и уже выходил на двор и постепенно осваивал тропинки дорожки на участке. Яры учился ходить заново, но уже ничто не могло его остановить. Опустившись на самое дно отчаяния, где он отрекся от себя самого, больного и ущербного, отрекся от жизни и любви, Он возвращался, идя назад, тяжким и непростым путем, через принятие жизни во всех ее проявлениях. В смерти, в увечье и в бессилии телесном, через личный подвиг преодоления самого страшного и злейшего врага человека, его самого, его страхов, его ограниченного сознания и его заблуждений. Да, ему не пришлось лежать годами прикованным к кровати и не пришлось проходить еще более непростой путь восстановления. Но то, что испытал, прошел и понял красноярцев за время своей болезни, изменило его, сделав сильней. О чем Алексей разговаривал с Василием Силантьевичем и чему великий целитель научил его, что обсуждали они вдвоем и какие истины красноярцев постиг, Осталось только их секретом, но эти беседы, эта наука оставили глубочайший след в его жизни и в душе. И как выяснилось, в его творчестве. Красноярцев, словно сказочный персонаж, сиганувший в котел с молоком и выскочивший из него другим человеком, также выскочил из своей травмы несколько другой личностью – и жизнь заиграла для него новыми яркими красками и откровениями. Достав камеру, Алексей начал снимать все, что казалось ему интересным, весь окружающий его мир. Красноярцеву вдруг стали невероятно интересные люди, живущие здесь, и он часами снимал интервью с ними. Сначала самих хозяев и их родных, попросив рассказать о своем житье, о своем понимании жизни, о предках и детях, обо всем задавая вопросы и снимая, снимая. За хозяевами последовали люди, приходившие к Василию Силантьевичу за помощью и советом, и их истории. А потом Ярый выбрался на оперативный простор, выйдя за территорию участка и отправившись в гости к жителям поселка Через три недели после того, как Красноярцев вышел на костылях из гостевого дома, Василий Силантьевич разрешил возвращаться в Москву, благословив почину на дорогу дальнюю. И Алиса с лялькой, Зоечка, и Алексей, опиравшийся на палочку, тепло и со слезами расставшись с замечательными хозяевами, сели в присланный за ними из Якутска вездеход под управлением жизнерадостного Константина, и уехали. В Якутске Алексея обследовали еще раз в больнице, и пораженный до нельзя, и довольный одновременно Захар Иванович, его лечащий врач, констатировал явный прогресс и замечательное физическое здоровье пациента. С тем и улетели в Москву. Их возвращение было во всех смыслах и инстанциях триумфальным. Руководство канала, на котором работал Красноярцев, От радости возвращения в строй своего лучшего оператора предоставила ему карт-бланш в выборе темы и специфики следующего проекта, а то и двух лишь бы работал. А уж про семейный ковчег в комсоставе и говорить нечего. Неделю за яром ходили все женщины семьи и закармливали разными вкусностями, непрестанно обнимая, поглаживая, вздыхая, словно он с того света вернулся и пускали слезу от счастья. Но, как водится, жизнь все разровняет и управит, и постепенно ажиотаж от возвращения Алексея в нормальную жизнь и семью схлынул. Начались будни. В один из августовских дней Красноярцев предстал при дочерью своей любимой жены и объявил, что должен улететь назад в Якутию. «Фильм мой надо доснять и проект закончить. Вздохнув повинно, признался он. И «Я хотел параллельно с ним закончить то, что начал в поселке, снимать людей, живущих в Якутии». «Езжай, Лёш!» — обняла его Алиса. «Спокойно, езжай и не волнуйся. Мы, как обычно, будем тебя очень ждать. Всё правильно, не сомневайся. Это твое творчество и твоя работа». Я отклонилась назад. «Только будь всё-таки осторожен!» Не надо никаких прогулок по граблям и свободных полетов в обнимку с любимой камерой». «Я постараюсь», — усмехнулся Ярый. Вернулся он через три недели. Загоревший, веселый, на подъеме душевном, активный, радостный, и в первый же вечер пообещал Алисе. «Все, теперь долго никуда не уеду. Буду делать сразу два фильма. А потом еще хочу и материал, не вошедший в предыдущие серии, обработать, и что-то с ним замутить. Есть одна идейка. Дома засяду, надолго, под твоим бочком. Фильм Красноярцева под названием «Лица» потряс публику. Он вышел таким пронзительно искренним, невероятно цепляющим за душу глубиной какого-то истинно-философского понимания и принятия жизни простыми людьми, не интервью дававшими, а словно за столом друзьям рассказывавшими о своей жизни в этих суровых краях, об обыденных для них делах и простых житейских истинах, казавшихся людям из больших городов разбалованных цивилизацией и комфортом невозможными, как с другой планеты. А это и был фильм о другой планете и о другой стране, о настоящей истинной России, большая часть территории которой Сибирь до да тайга с тундрой. Глухомань сплошная, состоящая именно из таких вот простых и очень по-народному глубоких людей, на которых держится наша Земля. Эти крупные планы лиц были сняты с какого-то только красноярцево-видного и уловленного ракурса. Настолько гениально, что лики людей становились красивыми, одухотворенными, завораживающими. Под текущей как вода рассказ человека о его жизни, радостях, трудностях, горестях и потерях на экране появлялись виды природы этого края, поселки, дома, реки и непроходимая тайга. И это создавало настолько мощный по воздействию эффект, что оторваться от экрана было невозможно. И что-то случалось в душе после просмотра этого фильма, что-то чистое, и большое, и… и непонятное, невысказанное словами. Фильм-бомба по глубине и силе воздействия на зрителя. Красноярцев получил за фильм «Лица» гран-при на кинофестивале и вбежал по лестнице на сцену получать награду легкой, пружинищей походкой, а на первом ряду сидела вся его большая семья, женская часть которой дружно утирала слезы радости. Танцуя с женой на банкете, где чествовали победители кинофестиваля и отмечали его закрытие, Яры прижимал к себе Алису, и она шептала ему, сверкая восторженными глазами. «Красноярцев, ты гений! Ты сотворил потрясающий, уникальный фильм!» «Я гений!» — соглашался он. И вдруг остановился, ухватил ее за руку И куда-то стремительно повел сквозь танцующие пары, мимо разговаривавших группками людей, через анфиладу комнат и, найдя спокойное место, где никого не было, повернул к себе и поцеловал в лоб. Отклонился, присмотрелся и поцеловал в губы легко, без стремительности и нажима. — Я гений, — повторил он, — а ты моя любимая жена и мой гений. Он снова коротко поцеловал ее в губы, и выражение его лица сделалось ужасно интригующим. «У меня для тебя есть новость». «Слушаю», — обрадовалась Алиса. «У меня тоже есть одна новость». И тут же потребовала. «Но начнем с твоей, а то ты выглядишь слишком загадочным. Давай свою новость». «Я придумал новый проект». Набрав побольше воздуха, почти торжественно объявил Алексей на выдохе. «Красноярцев!» – назидательно напомнила ему Алиса. «Это вообще-то твое естественное состояние – придумывать новые проекты!» «Да!» – кивнул он и заинтриговал еще больше. «Но этот особенный, уникальный!» «И?» – подтолкнула его к продолжению Алиса и уже в общих чертах согласован с руководством. «И?» — усмехнулась его игре она. «И главное — в восторге от этой идеи!» Уже просто развела вопросительно руками Алиса. «Мы едем в Индию!» — торжественно заявил Красноярцев. «Кто мы и когда едем?» — не поняла сходу масштаба задумки Алиса. «Я предложил сделать серию фильмов про Индию» и в свете крепнущей дружбы и сотрудничества между Индией и Россией, и того, что Индия — один из главных партнеров нашей страны, проект поддержан и одобрен на самом высоком уровне. Проект долгосрочный, рассчитанный как минимум на год, за который мы объездим все штаты страны, расскажем о государственном устройстве, истории и культуре, о людях, о нравах, традициях, верованиях, кланах, Похоронах, национальной кухне, языках, промышленности и сельском хозяйстве, географии и политическом устройстве, и, конечно же, о духовных традициях, философии и йоге. Лёшка! протянула восхищенная Алиса. Это же, не знаю, как замечательно, просто потрясающе! Согласен, улыбался её энтузиазму ярый. «А мы сможем к тебе туда приезжать», — радовалась она. «Кто мы?» — усмехнулся он и пояснил, увидев удивленное выражение ее лица. «Ты едешь со мной». «В качестве жены?» — удивилась еще больше Алиса. «В качестве любимой жены», — уточнил Красноярцев и, выдержав загадочную паузу, поразил новым заявлением. «И в качестве переводчика и специалиста по Индии». Твоя кандидатура утверждена руководством, как и...» Снова выдержал многозначительную паузу он. «Кандидатура Виктора Марковича в качестве главного и ведущего консультанта проекта». «Ты обсуждал это с папой?» Поразилась и порадовалась Алиса. «Конечно!» — уверил Ярый. «Я бы не рискнул в одиночку взяться за такую масштабную задачу, совершенно ничего не зная о стране, которую собрался снимать» и предупреждает твой следующий вопрос в тайне от тебя потому что хотел сделать сюрприз когда уже станет точно известно что идея одобрена они находятся на стадии обсуждения сюрприз тебе определенно удался кивнула алиса но ты рада нервничал ярый она обняла его поцеловала и заверила светясь счастливой улыбкой я очень рада леша год по всей индии Это грандиозно-фантастически. Я о такой поездке и мечтать не могла. Да еще работать по профилю, переводить и посещать исторические места и великие памятники культуры, общаться с людьми и мастерами йоги, да много чего. Это не выразить словами, как прекрасно. Шоколадно!» И она жарко благодарно поцеловала его в губы, оторвавшись, сверкая глазами, поблагодарила словами. «Спасибо тебе!» «Пожалуйста!» – прошептал он, склоняясь к ней для еще одного поцелуя. «А как же дети?» Вдруг озарила Алису. «И ковчег наш?» «Лялечка поедет с нами. И Зоечка в качестве нашей великой помощницы по хозяйству, пока мы будем заняты работой. Мы это уже обсудили». «Подожди!» Алиса отодвинулась от мужа. «Так ты что?» «Уже со всеми все обсудил, кроме меня?» «Ну...» – почесал он в замешательстве бровь. «Вообще-то, да. Сначала я обсудил все с Виктором Марковичем, потом посоветовался с Павлом Наумовичем, как лучше обустроить нашу с тобой командировку. А женщины услышали разговор и приняли в нем активное участие. Мы все хотели сделать тебе настоящий сюрприз». «Нет, ну каковы заговорщики?» сплеснула руками Алиса. «И главное, все в тайне от меня и молчком!» «Но «Ну, тебе же понравилось!» Осторожно поинтересовался Алексей. «Да, понравилось! Понравилось!» Ворчливо отмахнулась она. «Но без меня все втихую состряпали. Это, знаешь ли, несколько задевает. И что с мальчиками?» «Мы подумали с Павлом Наумовичем и решили, что лучше, если они останутся дома». У Тёмки школа, у Мишани садик. Считай, две бабушки, дедушка Павел и Маша. Боевой комплект присматривающих. Зато в каждые каникулы и праздники родные всем скопом станут приезжать к нам». «Как ты это...» – загрустила Алиса, отворачиваясь. «Ты чего?» – спросил Красноярцев, осторожно за подбородок, поворачивая ее голову обратно. «Я никогда надолго не расставалась с Артемкой. «А тут год без него», — призналась она. «Мы будем очень часто видеться», — пообещал Алексей. «Они в каникулы к нам, и мы в краткосрочный отпуска к ним. Соскучиться не успеем». И он обнял ее, прижал к себе, поцеловал в голову и тихонько покачивая спросил еще раз. «Ну что, в Индию?» «В Индию», — решительно кивнула Алиса. Постояли, покачиваясь, помолчали, обдумывая каждый свое. И вдруг красноярцев вспомнил. «А что ты мне хотела сказать? У тебя там тоже какая-то новость была?» «А так, ничего особенного», — отговорилась она, положив голову мужа на грудь. И, довольно улыбаясь, продолжила медленно покачиваться вместе с ним. «И что это?» — допытывался он. «Да ерунда». Отмахнулась Алиса, отстраняясь от его груди, и посмотрела весело на мужа. «Я беременна». «Что?» – офонарил красноярцев. «Да ничего такого особенного». Пожала она недоуменно плечами. «Просто беременна». «Как?» – явно тупил от потрясения Ярой. «Ты и я, Лёша», – начала объяснять ему Алиса, как ребенку поддерживая лекцию жестами рук. «Если помнишь, занимались всякими вот такими взрослыми делами. А от них...» — состроила она многозначительное учительское лицо. «От этих занятий...» — укрепила нажим на слове наклоном головы. «Бывают дети». «Алиса!» — прокричал Ярый и потряс руками. «Я не про это. Я...» «В смысле, не про сам процесс?» переспросила она, чуть наклоняя голову, дурачась. «О, Господи!» – негодовал Красноярцев. «Не про процесс! Я о том, что ты теперь не сможешь ехать со мной в Индию!» «Это почему же?» – сильно удивилась его жена. «Что значит «почему?» – бушевал он. «Ты беременна! У тебя живот начнет расти! А если что-то случится? Другая страна, другой климат, там антисанитария бешеная!» Это я точно знаю И это страна, в которой я себя замечательно чувствую, напомнила она. И моя беременность нисколько нам не помешает. Когда станет тяжело, меня просто заменит на время папа или мама. А когда я рожу, мы продолжим работать дальше вместе. как? возмущался ярый ты в ком составе с грудным ребенком, а я в индии? так стоп. Вдруг серьезно потребовала Алиса. «Я не поняла. Ты не рад будущему ребенку?» «Как это не рад?» Совсем обалдел Красноярцев. «Ты о чем?» И, нахмурившись, потребовал. «Не отвлекай меня. Мы сейчас говорим не о моем счастье, а о том, что накрывается мой тебе подарок в виде этого проекта. Я его специально для тебя придумал. Только для тебя. Он тебе посвящен, понимаешь?» «И получается, что главная героиня и звезда проекта отпадает!» «Да почему же отпадает?» – развеселилась Алиса. «Я же сказала, буду ездить с тобой и работать, пока смогу. И рожать там буду, а потом с малышом продолжим дальше с тобой работать. Возьмем, если понадобится, еще кого-нибудь в помощь». «Как ты там рожать будешь?» – опешил от такого заявления красноярцев. «Да спокойно!» – уверила Алиса и, напустив на себя наигранную значимость, доверительно сообщила. «У меня вообще-то есть личный акушер». По мере того, как до Ярова начал доходить реальный смысл сказанных ею слов, менялось выражение его лица – от удивления к негодованию и до яростного возмущения. «Не говори об этом!» – потребовал Ярый, проорав. Гневясь и потрясая руками. «Не вспоминай! Даже шутить не смей на эту тему!» «Но красноярцев!» Алиса подошла и, подружески ободряя, обняла его рукой за плечи. «Прошлый раз у тебя прекрасно все получилось. Просто замечательно. Лучше всякого специалиста, если не считать немного затяжной приступ паники». «Алиса!» взревел медведем, разбушевавшимся красноярцев и ринулся от нее прочь. «Леша!» – хохотала она, двинувшись за ним следом. «Мама с папой тебе помогут, если что, но уверена, ты замечательно справишься сам». Ответом ей послужил невнятный рык убегающего мужа, а она, запрокинув голову, от души рассмеялась. Алиса родила замечательного здоровенького мальчика в духовном центре Нагоа. Роды принимала индийская акушерка йог в присутствии папы Виктора Марковича, мамы Елены Владимировны и бабушки Жаны Игнатьевны. Алексей Красноярцев все время находился рядом с Алисой, помогая ей пройти через это нелегкое испытание. Правильно дышал вместе с ней, держал за руки во время потуг, успокаивал и старательно избегал взглядом всего, что находилось ниже ее груди плотно пристроившись у плеч и головы жены, чтобы даже случайно не видеть, что там происходит. Но в тот момент, когда ребенок уже должен был вот-вот появиться на свет, Яры с возмущением отодвинул от жены акушерку, громко отчитывая ее за то, что она слишком уж спокойна, медлительно и уравновешена в такой ответственный момент и совсем не волнуется, как будто не понимает, что происходит, и, может, случи и принял сына, родившегося в этот момент сам. Алиса, прижимая груди новорожденного сына, плакала от счастья и смеялась одновременно, наблюдая, как постепенно бледнеет от шока лицо великого оператора, лауреата всяческих премий, победителя конкурсов и фестивалей Алексея Красноярцева, до которого с запозданием начало доходить что он только что снова принял роды у жены».